Глава тридцать шестая. Утро Мала Николаевна порхала. Все казалось ясным и прекрасным. Умывание, выбор платья, прическа с новыми шпильками-перьями и кулон с совой, помогающий определять ложь. Несмотря на практичные приготовления к визиту в академию, хотелось петь, танцевать и делать глупости. о Женщина понимала опасность такого восторженного состояния, но так хотелось продлить еще его хотя бы чуть-чуть. Когда принесли завтрак, вместе с ним явилась и ехидно ухмыляющаяся госпожа Фиркин. «Доброе утро, мастер Алла! Надеюсь, вы хорошо спали?» «Спасибо, спала прекрасно», — ответила она сдержанно, Почему-то при виде костелянши веселье угасло само собой. «Собираетесь в академию искать помощницу?» Телохранительница сделала жест, проверяя еду, но мастеру почудился серебристый порошок на краешке бокала. «Да, мастер Мур будет сопровождать меня», степенно ответила Алла Николаевна, принимаясь за кашу. «Пить из бокала она не стала, благо их было два». Один для фаты, второй для воды. «Боюсь, ваш спутник сегодня не появится», — в голосе Костелянши слышалась точно выверенная порция яда. Лорд Илькар пригласил мастера Мура на бокал вина и сделал ему некое предложение. «Увы, между золотом и чувствами мужчины выбирают золото. Если бы Алле Николаевне действительно было всего 20 лет», и в душе бышевали не только эмоции, но и гормоны, она бы расплакалась, заявила, что телохранительница лыжет. И по взгляду Костелянши было понятно, что она ждет именно такого перепада настроения. Истерики, крика, слез на груди женщины, которая все поймет и пожалеет. Действительно, сдержаться и не метнуть в голову самодовольной телохранительнице какой-нибудь тяжелый предмет стоило Алле Николаевне больших усилий. Но тут она могла поблагодарить особенно противную замшу начальника комитета по науке и культуре, которая обожала являться без предупреждения, а потом бродить по залам и задавать каверзные вопросы, выводящие себя с оборота. Но был и несомненный плюс. Лицо держать эта ведьма всех научила в самые сжатые сроки. Что ж, если у мастера Мура найдутся другие дела – Полагаю, он известит меня запиской. Нарочито, легкомысленно сказала она. Если же нет, мы оба свободные люди и вольны поступать на свое усмотрение. Тут она сделала многозначительную паузу и произнесла так, словно камень уронила. И запомните, наши отношения не касаются никого. Такой ответ госпожу Фиркин явно разочаровал, как и то, что мастер не прикоснулась к помеченному порошком бокалу. Однако телохранительница тоже умела носить маски. Закончив завтрак, Алла Николаевна поправила прическу, закрепила шляпку, взяла плащ и отправилась вниз, размышляя, сразу идти в академию или немного погулять в парке, надеясь на появление ювелира. Принимать решение ей не пришлось. Едва она спустилась в холл, Двери распахнулись, пуская клубы ледяного пара и мрачного мастера Мура. «Мастер Аллы, воскликнул он, словно стряхивал с себя тяжелый груз. «Я рад, что вы еще здесь! Что-то случилось?» — сразу напряглась женщина. «Лорд Илькар сообщил мне, что вы уехали, не желая продолжать наши отношения», — взволнованно сообщил ювелир. «Я пришел». чтобы лично убедиться в том, что стал вам неприятен». «Какая чушь!» — не выдержала Алла Николаевна. «А мне только что сообщили, что вы не придете, потому что лорд Илькар сделал вам выгодное торговое предложение». Они схватили друг друга за руки и замерли глаза в глаза, убеждаясь, что вчерашнее не было сном. Потом оглянулись поняли, что стали объектом пристального внимания портье, телохранительницы и еще нескольких людей, не то гостей, не то служащих, и тут же забыли об этом. Внезапно женщина осознала, что десять минут назад ее мир вдруг утратил все, краски, вкус, цвет, запах, а теперь все вернулось, нахлынув до головокружения и слабости в ногах. Знакомое тепло, Запах цитруса и мха, привкус раскаленного железа и ласковый шепот над ухом. «Моя! Никому! Никогда!» До поцелуя дело не дошло, но их объятия и так сказали много тем, кто наблюдал. Вежливый кашель прервал эту сцену. «Уйдем?» — спросил мастер Мур, оценивая окружение. «Уйдем!» Согласилась Алла Николаевна, бросив уничижительный взгляд в сторону телохранительницы. Но та никак не среагировала, сохраняя каменное выражение лица. Они вышли на улицу. По утреннему серый снег хрустел под сапогами, у крыльца стоял экипаж с нетерпеливыми лошадьми. Кучер, поглаживая их морды, шептал что-то успокаивающее. При виде четверки ювелир почему-то смутился. прости, я поспешил». «Ты успел, а это главное», улыбнулась в ответ Алла Николаевна. Они дошли до академии, взяли пропуск у хмурого старичка в фирменной тужурке и двинулись к зданию синего факультета. Там царила обычная предпраздничная суета. Кто-то радостно паковал сумки, кто-то шел за преподавателями, упрашивая принять зачет или экзамен. Парочка парней, явно принявших с вечера чего-то крепкого, громко обсуждала, куда пойти полечить голову. Оглядевшись, мастер Мур решительно потянул свою спутницу к двери с надписью «Секретариат». «Тут точно можно узнать все о выпускниках», — пояснил он, — «и еще подслушать сплетни». В маленькой комнатке с одним большим столом скопилась куча народу. Кто-то хотел заверить ведомость, кто-то выставить оценки, кому-то требовалось разрешение на выезд, а кому-то на въезд. Шум, гам, громкие обсуждения. Незваные гости тихонько прикрыли дверь и примостились в уголке. Мастер Мур уступил Алле Николаевне стул, а сам встал рядом и с каким-то даже удовольствием стал всматриваться в общий бедлам. Постепенно комната затихала. Получив свои бумаги, студенты уходили, а новые не появлялись. «Что ты сделал?» Шепотом поинтересовалась женщина, любуясь своим мужчиной. «Маленький отвод глаз», — хмыкнул Лесли. «Ювелир я или кто?» «Интересные у тебя навыки», — хихикнула, словно девчонка Алла Николаевна, и обрадовалась когда парень в синем мантии наконец, выбил из утомленной женщины зачетку и убрался в освояси. Секретарь протерла усталые глаза, переложила какие-то бумаги, подняла голову, огляделась и заметила посетителей. «Добрый день!» — вежливо произнесла она. «Что вы хотели?» «Добрый день!» — улыбнулась в ответ Алла Николаевна. «Я ищу себе помощницу из выпускников и хотела бы узнать, Кто из девушек с вашего факультета еще не заключил контракт?» Секретарь одним взглядом оценила незнакомку и потянулась к тонкой оранжевой папке, лежащей в самом низу стопки на столе. «Здесь краткая справка о наших выпускниках. Зеленая птичка стоит на делах тех, кто готов уехать из города, красная – на тех, кто ищет место в Сарисе. крестики – на тех, кто уже... Запрашивала характеристику для работодателей. Смотреть можно только здесь. Благодарю. Библиотекарь взяла папку, открыла и с сожалением уставилась на портрет знакомой блондинки Валькирии. Красная птичка и красный же крестик. Девушка уже ангажирована. Дальше шли парни, но ее они интересовали мало. Почему-то Алла Николаевна была уверена, что ей нужна девушка. А вот и рыжая. Крестика нет, но галочка красная. Брюнетка с пучком готова уехать. Крестика нет. Только есть запись о помолвке. Поедет на новую работу с женихом? Перебрав тонкие листочки, женщина уже собралась разочарованно закрыть ее, как вдруг увидела, что к верхней крышке прилип еще один листок. Отделила, всмотрелась и широко улыбнулась. «Мастер Мур!» «Взгляните, как вам кандидатка?» Ювелир заглянул через плечо и задумчиво кивнул головой. «Кажется, вы нашли то, что искали, мастер Алла. Девушка на портрете не была красавицей или обаяшкой. Простое лицо, не слишком правильные черты, каштановые волосы, собранные в скромный пучок. Однако в этой девушке виделось спокойствие, уверенность и то, чего, пожалуй, не хватало самой Али Николаевне – сочувствия к людям. Отличные оценки, неплохой список практики, да и в местной академической библиотеке она успела отработать пару семестров, и магическая сила есть. «Скажите, где можно найти вот эту девушку?» – спросила библиотекарь у секретаря Та кинула взгляд на портрет и пожала плечами – Сирена или в зимнем саду, или в библиотеке. — Спасибо. Поставьте, пожалуйста, крестик. Эта девушка мне подходит. — Что, прям сразу? — удивилась секретарь. — Без личной встречи? Без рекомендации? — Я видела всех выпускников, и она устраивает меня больше остальных, — спокойно ответила Алла Николаевна. Потом поправила бляху мастера-библиотекаря на груди и добавила. «Если сирена не согласится, я просто никого не найму в этом году». «Воля ваша!» — секретарь пожала плечами и поставила крестик. Когда мастера вышли, ювелир шепнул. «Полагаю, у секретаря есть свои любимчики, и она готова была порекомендовать кого-то из них». «Вероятно», — согласилась библиотекарь, «но мне нужна сирена». Они заглянули в зимний сад, узнали, что там идет обработка от мучнистой тли, раскашлялись в облаке душного пара и отправились в библиотеку.